солдат орешек и верлека идет солдат орешек лесом деревьям в том лесу тесно небо над дорогой закрыли темно а поверху ты ветер все уда, -у, -у, у, у и не поймешь может это не ветер а волк солдат ничего шагает вдруг задрожала земля под копытами да под колесами Нагоняет солдата карета о шести лошадях цугом. Орешек на обочину пропускает поезд. А возница лошадей вдруг осадил, да и машет солдату. Становись, мол, на запятки дамчу. Кли приглашают. Чего упираться? Вскочил орешек на запятки Гиктул возница на лошадей Они взялись с места и понесли Да так, что ветер в ушах Как щенок скулить, жалуется В глазах ребит Колеса уж не крутят Союзом пошли Карета по дороге Как по морю сбоку на бок переваливается Заденет за куст какой Не приведи, Господи, что будет Щепы не собрать Зажмурился орешек И сразу тихо стало. Ветер улегся. Глаза открыл, небо, солнышко. Смотрит, что за оказия. Сидит он в воротнем гнезде на вершине высоченной сосны на самом краю леса, на той самой опушке, где с малашей и милашей расстался. Делать нечего, слез с дерева. Свалу с рук обобрал, да и пустился в путь той же дорогою. Шибко, сердясь, на себя шагал. А как не сердиться? Попался на проделке лешего. Кому, кому, а солдату такая промашка обидная. Пора бы и на привал. Солнце в зените, да орешек упрямится, шагает. И нагнал мужичонку на телеге. «Далеко ли служивый путь держишь?» Спрашивает мужичок. кудрявенький такой, бороденка запущена, Глазки спины «Домой иду, — говорит солдат, — Матушку проведать». «Садись, подвезу, а чего ж не сесть?» Сел солдат в телегу. Заскрипели, скрип да скрип, Скрип да скрип. Кинул орешка в сон, Только клюнул, посвежела. Воздухом потянула, зевнул Орешек, смотрит. В том же вороньем гнезде сидит. «Ну, погоди, дедушка, — говорит Орешек, — Будет и на моей улице праздник!» Слез с дерева и опять пошагал по той же дороге малоезженной. Далеко ушел, поредил темный лес. Там поляна, здесь поляна, смотрит — лошадь пасется. Остановился солдат, прищурился и дальше потопал. Тут ему стыдно стало. Этак я и сам себе верить перестану. Вернулся, достал из ранца веревку, сплюл уздечку, сел на лошадь, вдарил ее по бокам, да и очутился в тот же миг в гнезде. В третий раз дедушка твоя взяла. Тут уж солдат Орешек не осердился, засмеялся. Слез с дерева, а уже темень. Весь день шагал, только вот ушел не больно далеко. Сел солдат под сосною, пожевал солдат кус хлеба, сапоги снял, Портянки перемотал и пошел дорогой малоезженной, Да своими же ногами топтанной. Пошел, пошел, голубчик, тьмы ночной не страшась. А чернок кругом, словно в печку залез, Руку поднеси к носу, не увидишь. Только орешек не на глаза надеется, А на свои солдатские ноги. Солдатские ноги, как добрый конь, Отпусти их, сами собой приведут к жилью. Ветер подул, тучи развеял, Явились на небе звезды. Света от них немного, Но сердцу с ними веселей. Дорога-то солдату попалась, не приведи Господи. Лес со всех сторон обступает, Как в чулане тесно. Вдруг смотрит солдат орешек и не верит. Огонь впереди. Днем, когда в каретах катил, Жилья не встречал, а ночью извольте радоваться. Огонек светит, манит. Солдат Орешек, хоть и не верит глазам, А шагу прибавил. Подошел ближе, видит чудо. Не в избе огонь горит, И не костерок это. Под землей золотой сынок золотыми колосьями играет. Клад! Удивился, но с дороги своей не свернул. Или дедушка опять шалит, Глаза отводит, думает Орешек. Или еще, какая нечистая сила, прошел мимо. Десяти шагов не ступил из-под ног на самой дороге. Свет так и шибает в глаза. Вроде бы печку топят, да вместо поленья в камешки живым огнем горят, синим, красным, белым, как день. Да быть такой камешек, и сыт будешь, и нос в табаке. Солдат орешек переступил клад, и своей дорогой идет пыхтит. Жарко ему все же. Искушение, а нечистая сила тоже враж вошла, каруселью чудеса крутит. Направо на дереве на золотых цепях сундук хрустальный висит. В сундуке платье королевское, пером жар птицы подбитое. И корона там, и яблоко, и другой королевский причиндал. Налево белая свинья бордой землю роет, А из-под рыла всякая драгоценная всячина. Запаны, побрякухи, безделухи, обглядухи. Назад поглядеть на дубу куриное гнездо. В гнезде селезень золотые перышки. Утицу серебряным клювом в голову клюет, А утица с испугу алмазные яйца роняет. Впереди подавно мельница, Чего мелет не видать, Только из-под на дорогу Золотой песок без роздыху И остановки сыплется. Конь вдруг заржал, Объявился под деревом, На котором сундук хрустальный С королевской одежей. Мол, бери, садись, поезжай. В любом королевстве привод. «И принцессу в жены дадут!» Засмеялся солдат Орешек. «Как нечистая сила изгаляется!» Все клады рассыпались прахом. Только вонь от них пошла, Словно гадость какая сгорела. В лесу просторней стало, Дорога забелела, звезды замигали. Совсем солдат Орешек ноги отшагал, Идет, на ходу спит, Можно бы и под деревом лечь, Да место уж больно ненадежное. Глядь-поглядь огонёк. Лучину в избе полуношник бессонный лучи не солдат орешек поверил, Свернул с дороги. Подошел ближе забор, Ищет ворота, да никак во тьме не найдёт. Эх, говорит, перелез через забор, Собаки не слыхать, А изба не изба, терем. Взошел на крыльцо, дверь не затворена. Орешек в синий, а косяк однако постучал. — Хозяин, нельзя ли прохожему солдату переночевать? В ответ молчук. Только лучи мигнула да и погасла. Назвался Груздем, полезай в кузов. Переступил орешек порог. Тьма, глаз выколи. Вдруг под ногами два зеленых огонька зажглись. «Здравствуй, кошачье племя!» — обрадовался солдат живой душе. «Коли хозяина, принимай! Гость и голоден, и от устатку снуг валится!» Глаза погасли, а зажглись уже возле печи. Заслонка в печи, как дверь в амбаре. Отставить сил не хватило, А вот уронить как раз. Дохнуло из печи, будто из угольной ямы. От жара не то, что в избе, в лесу посветлело. Видит солдат вместо поленьев деревья, котел, а сорока ведер до краев мясом набит. Чует орешек, а сапог его кто-то трется. А это кот! Черный тощий заборыш заборышем. Завел в котел деревянный половник и вычерпнул две дюжины перепелочек. Одну дюжину коту, другую себе. Только перышки ощипал, слышит пик да пик прижалобно, А эта птичка синие перышки в клетке пикает. Насыпал орешек Пичуге хлебных крошек Из своего ранца, сам приговаривает. Кушайте, ребятки! Кот кушать кушает, а мурлычет свое. За жалость хозяин тебя не пожалует. Тут лес ходуном вдруг заходил. Пичуга молчок, кот за печь, Будто его метлой шваркнули, Орешек за котом. Распахнулась дверь, Будто ее бури вышибла. Явился в дом хозяин Верлеока одноглазый. За спиной Верлиоки рыбачья сеть, А в сети вперемешку Косули, кабаны, рыба и птица. Кинул верлеока добычу у порога, А сам к печи. Кто погасил лучину, кто уронил заслонку. Дунул на огонь, печь изморосью покрылась. Котел вытащил и давай жрать все, что не попадя, с рогами, копытами, с чешуей, с пером, с шерстью мохнатой. Котел языком вылезал, свалил в него добычу и в печь. Плюнул, дунул, огонь и занялся. Сел Верлиока на лавку, Уперся глазом в печи, говорит. — Что мне кирпичи? Я сквозь землю на три сажи не вижу. А ну, выходи, незваный гость! Орешек упираться не стал. Вышел. — Поиграй со мной, солдат, — говорит Верлиока. «Да смотри, как заскучаю, так и съем тебя с ружьем, с саблею». «В с ним поиграй», — мурлычет кот из-за печи. «Догонялки — игра старая», — говорит солдат. «Я другую знаю. Погонялки». В ту пору на солдатское счастье месяц на небо взошел. Подставил орешек бляху, что на ремне, под лунный луч. Лунный заяц и скакнул на стену. — По зубам ли тебе, Верлиока, такая дичь? И на потолок зайца посадил. Верлиока-то как сиганет, дыру башкой в потолке прошит, а заяц уже на полу. Верлиока наструнился, напыжился, швяк опал а заяц у него на носу верлек размахнулся развернулся да так хватил себя по носу что и дух вон эй ребята говорит орешек коту до да птички сиди перышки не повезло с ночевкой ну да солдату весь белый свет дом родной. отворил он клетку отпустил птичку на волю Загасил огонь в печи. Отъедайся, кот-коток, острый коготок, Да и гуляй себе на свободе. Отворил двери, окна И вышел к другу своему, К месяцу-месяцевичу. Постой, братец, на часах, садату спать пора. Земля перина, одеяло небо, Заскорузлый корень, подушка, а сны сладкие. Спит солдат, а месяц на часах стоит.